Избавимся от недостатков. Важную роль в процессе работы над собой играет этическое самовоспитание. Наши мысли и побуждения могут принести пользу здоровью, если они добрые, и нанести вред, если злые разрушительные. Зло, направленное против окружающих, возвращается как бумеранг и поражает собственный организм. Улучшая нравственную атмосферу своей жизни, мы тем самым укрепляем свое здоровье, справедливо отмечают в своей книге Раджа и будхи йога авторы Антонов, Лапин и Каширина. Последовательная работа над собой рождает стремление к постоянному поиску нравственности. Первостепенную роль в этом процессе играет психологическая настройка. Она во многом обуславливает наше поведение, Восприятие реальности определяет состояние организма. Поэтому для того, чтобы стать лучше, нужно усовершенствовать свои исходные установки. Придадим этическим принципам образное звучание, превратим их из абстрактных правил в психологическую установку, из побуждения рассудка в качество личности. Мысленно воспроизведите свои недостатки, Назовите их и запишите в определенной последовательности на бумаге. Затем направьте на них луч своего внимания и представьте, как под этим лучом они тают и заменяются достоинствами. Например, излишняя мягкость сменяется достаточной твердостью, робость — смелостью, упрямство, упорством и т.д. Представьте, что с каждым глубоким вдохом вас Входит доброта, смелость, любовь к людям, прочие положительные качества, а с каждым выдохом выходит раздражительность, зависть, крастолюбие и прочие недостатки. В процессе тренировок организм таким образом очищается от нравственных загрязнений. Вдумайтесь в понятие добра, справедливости, милосердия, любви, терпимости и так далее. Добейтесь, чтобы повторение слов выражающих эти понятия, привело к появлению эмоционально окрашенных образов, воспроизведению конкретных ситуаций. Это упражнение развивает моральную интуицию, способствует углублению нравственных понятий. Вызовите чувство светлой грусти по поводу человеческого несовершенства, хрупкости всего живого. Согрейте и очистите душу любовью к людям и пожелайте им добра. Почувствуйте, как организм омывается и обновляется добрыми чувствами.